Глава вторая. Ну я-то каким боком буду к его офису? Агата удивлённо смотрела на Михкеля. А вот тут мы и подошли к самому интересному. Секретарь, что там работала, ушла в декрет. Не хочешь её заменить? Работа не пыльная, высокооплачиваемая. 4 дня в неделю отвечать на телефон, записывая на приём к одаю граждан, желающих знать своё будущее, встречать, провожать и варить ему кофе. Михкель, а почему сам не хочешь продолжать? Раз уж работа такая замечательная, а? прищурилась Агата. В чём подвох? Честно сказать, смеяться не будешь? Парень неожиданно смутился. Не буду, при условии, что честно, пообещала Агата. Агата, кофе ещё будешь? Парень явно тянул время. Буду, но ты от ответа-то не уходи. Агате стало интересно, что ж за причина назовёт Михкель. Он тяжело вздохнул и выпалил: "Веришь, устал отмахиваться от дамочек, пытающихся попасть к Амадею на приём вне очереди. К нему уж очередь расписана на месяцы вперёд, а некоторые особо настырные почему-то думают, что это можно сделать через постель мою. И тогда я сделаю для них исключение и впишу их на приём к нашему видеющему будущему раньше. А ты, значит, не вписываешь?" Агата прищурилась и уже начала улыбаться. Нет, конечно, Михкель искренне возмутился. Но их услугами пользуешься? уточнила Агата, пытаясь всё-таки не рассмеяться. Парень в этот момент стоял к Агате спиной, его лица она не видела, но была уверена в том, что он смутился. Михкель, позвала она парня. Ну, пользуешься это громко сказано. со вздохом произнёс парень, ставя перед Агатой чашку с кофе. Это и было, это всего три раза. Миккель. Опять повторила Агата имя парня, но уже сукаризной. Ну, хорошо, не три и больше, признался парень. Но я всех честно предупреждал о том, что ничего не обещаю. У него очень плотный график приёма, расписанный на несколько месяцев вперёд. Подожди. Как на несколько месяцев вперёд? А как же ты Эдику для его Ольги через 3 дня предложил время визита? Вспомнила Агата звонок своему бывшему мужу. Амадей просил позвонить. Признался Михкель со вздохом. Я так понимаю, что он услышал ваш с мужем разговор. Погоди, погоди. Так мы же были в нашей с ним квартире. Это же не вот за стенкой. Выдохнула Агата. Он так далеко слышит? Не всех, только тебя. Амадей стоял в дверях, опять появившись там бесшумно. Доброе утро, Агата. Михкель, друг мой, ты сегодня превзошёл сам себя. У нас так умопомрачительно пахнет блинчиками, что, пожалуй, я сегодня изменю своему правилу и тоже позавтракаю. Имею я право в свой выходной, как считаете? А обычно ты не завтракаешь? Агата от внезапного появления Амадея спросила первое, что пришло на ум. Нет, не могу работать на полный желудок. Кофе твой будущий шеф пьёт чёрный, двойной, иногда с кусочком чёрного шоколада. Одна чашка после каждого второго клиента. Строго, запомни, чаще ему нельзя. Подключился Михкель, раскладывая перед Амадеем приборы и ставя тарелку с двумя блинчиками, политыми мёдом. Амадей, прошу, А шоколад он ест только от одного производителя и только с определённым содержанием какао, уточнила Агата. Вот видишь, Агата, ты уже знаешь самое главное вкусовые предпочтения своего шефа. Остальное всё ерунда, уж ты мне поверь. Михкель коварно сверкнул белозубой улыбкой. Он прав, Агата, а Модэ изящно отрезал кусочек блинчика. Отвечать на телефонные звонки Вести записи желающих попасть ко мне на приём, принимать оплату и не брать взяток предложенных натурой. Агата, услышав эти слова и увидев, как смутился Михкель, невольно рассмеялась. Было бы странно, если бы Амадей вдруг и не знал бы о тех взятках натурой. Попасть ко мне вне очереди практически невозможно. Кроме желающих узнать своё будущее, есть ещё и те, кто действительно нуждается в моей а теперь и в вашей с Игорем Юлией и Миледи помощи, запутавшимся в этой жизни. Работа секретарём — это отдельная оплата. Налоги, бухгалтерия — там всё официально. Подожди, а агентство не официально? Тоже официально. Только агентство — это скорее моё хобби. Хобби? Это одно из моих условий работы на органы. пояснил таким тоном, словно не сказал ничего особенного, а по факту рассказал о том, что это он ставил тем органам условия, соглашаясь работать на них. Он ставил им условия, он, не они ему. Микель, благодарю, блинчики восхитительны. Амаде сделал глоток кофе и блаженно улыбнулся. Парень кивнул и убрал пустую тарелку. А Агата обратила внимание на то, что Михкель не продублировал своё кивание головой словами. Михкель, поймав её удивлённый взгляд, пояснил. «Я ответил ему мысленно. Спустя какое-то время и ты, поверь мне, начнёшь находить прелести в том, что он слышит мысли». «Никакого уважения!» Амадей наигранно сокрушённо вздохнул. «Друзья мои, я вообще-то тоже здесь нахожусь. Не забыли?» А тебе забудешь, как же, фыркнул Михкель. Агата с удивлением наблюдала за двумя мужчинами. Они оба улыбались, и она поняла, что Амадею явно доставляют удовольствие эти утренние разговоры ни о чём и шуточные приперительства. Михкель, какие у нас на сегодня планы? Амадей допил кофе и отставил пустую чашку в сторону. Не знаю, как у кого, а у меня сегодня выходной, официальный. Парень убрал грязную посуду в посудомойку. Сейчас вот спустимся с Агатой в офис, я быстренько введу её в курс дела и уеду. Вечером не ждите меня. Агата, если ты уже закончила завтракать, то может, пойдём принимать дела? Это ж надо, как кому-то не терпится получить совет о предстоящем свидании с Юлией. Раздалось им в спину. Что? Агата удивлённо глянула на Михкеля, уточнила: У тебя свидание с Юлией? С нашей Юлией сегодня? Это не свидание. Это всего лишь дружеский ужин в компании приятной мне женщины. Да, ужин будет в ресторане. И что здесь такого? Парень от чего-то выбрал оборонительную позицию. Ужин в ресторане с женщиной и есть свидание, припечатала Модэй. Пока Михкель обдумывал, чтобы ему ещё возразить, Агата его опередила. Следуя твоей логике, у нас с тобой тоже вчера было свидание. А это нормально, что я об этом не знала. Михкель так ничего и не возразив Амадее, показал Агате сначала большой палец поднятый вверх, а затем протянул к ней руку ладонью вверх. Она также молча кивнула парню и хлопнула по его раскрытой ладони. Михкель, идём, буду принимать у тебя дела на своём новом рабочем месте и заодно отвечать на твои вопросы. Чем смогу, помогу. Но должна предупредить тебя о том, что я уже и забыла, как это ходить на нормальные свидания. Уж извини, Агата вздохнула. У вас на передачу дел полчаса, раздалось им в спину неожиданно и на этот раз уже совсем другим тоном. От былой лёгкости в интонациях Ахамадея не осталось и следа. Мы все будем ждать вас в баре. Сегодня будет задание для всех одновременно. Микель, нам будут нужны твои прежние навыки. А пока обзвони всех. Нужны будут все, в том числе и миледи, особенно миледи. Двери лифта закрылись, изолировав их от Амадея. Микель, скажи, как он это делает? Выдохнула Агата уже в лифте свой вопрос. Находит задание? Уточнил Микель механично, перелистывая в своём телефоне список контактов. Я не уверен до конца. Скажу только, что он слышит мысли потенциального самоубийцы. Такое чувство, что его от того канала связи и утолщённые стены не спасают. Последовал ответ. Но город ведь большой, начала была Агата. Агата, не продолжай. Я понял, о чём ты хочешь спросить. Михкель вздохнул. К сожалению, таких вот запутавшихся не один и даже не два в этот конкретный промежуток времени. Я тоже не понимаю, как он с этим живёт. Слышит, понимает и выбирает кого-то одного, конкретного. Михкель разбил слова намеренно, и Агата его поняла. Попыталась представить себя на месте Амадея и не смогла. Это как сидеть в лодке, видеть тонущих людей и делать выбор, кого спасти, а кого нет. Это было жутко.